В этой семье все звали ее Жюльеттой. Никто теперь не играет. Сегодня все только разговаривают. Язык тела забыт. Работают только губы. А слова вылетают сами собой, без какого бы то ни было ритма. Если хочешь знать мое мнение, моя маленькая Жюльетта, не мое кино уже было пустым, а звук стал лишь оберткой для этой пустоты. Не смейся. Попробуй-ка заткнуть глотки всем этим краснобаем. Заткни себе уши, и ты увидишь, они исчезнут с экрана. «Они исчезнут!» Старый Иов все утро распространялся на эту тему. Они с Жюли даже пошли в старый амбар, где хранилась теперь фильмотека, и просмотрели пару-тройку широкоэкранных американских шедевров на античные сюжеты в подтверждение вышесказанному. В конце концов, Жили сдала работу с заглавием, совершенно противоположным заданной теме. «Карансон Жили, Четвертый класс. 24 марта. Сочинение на тему» опишите драму актера звукового кино, вытесненного наступлением немого кино». Сочинение получилось замечательное. Это была история великого голливудского говоруна, ставшего настоящим мифом звукового кино, который оказался поставленным в жесткие рамки немого. Его коллеги во весь голос заявляют, что это упадничество, возврат к прошлому. Но он, актер Шамсанье, дерзает утверждать... «Нет, нет и нет. Да здравствует мое кино. Наконец-то истинное искусство будет очищено от наслоений голдежа и объявляет, что готов предаться молчанию. Его ловят на слове, берут, раскручивают. Миллионы золотых долларов. И вот он предстает перед объективом кинокамеры, как первый христианин под свирепым оком льва». В этом, к слову, заключался сюжет самого фильма. Начинают снимать, он принимает разные позы, Отсняли, проявляют пленка из запасов старого Иова. Что за чертовщина? Чисто, ни малейшего следа нашей звезды. Все остальное на месте, декорации, львы, другие актеры, а его нет. Проверяют камеру, взбалтывают эмульсию, засыпают двойную дозу успокоительного продюсеру и все по новой. Проявляют. Не тут-то было, Говоруна на нет как нет. На десятый раз ничего не остается, как признать очевидное. Звезда звукового кино не запечатлевается на пленке нимово. Может быть, дело в хромосомах. Сколько ни снимай он, все равно не видим, как вампир в зеркале. Дальше хуже. Контракт разрывается. Продюсер забирает свои денежки, затевает процесс против несчастного шансонье и оставляет его, что называется, без штанов. А сам отправляется на поиски потомков Чарли Чаплина и Бастера Китона. Потрепанный шинсанье попадает под конец в цепкие лапки психоаналитика, подвязавшегося на звездной ниве, которая укладывает его на диване у себя в приемной и облегчает его карманы от последних грошей, так и не добившись от него ни слова, потому что, лишив его изображения, немое кино лишило его еще и языка в придачу. Итог. Самоубийство. Обращенный в ничто, бывший миф... Утопился в ванне с проявителем, где, ясное дело, ничего не проявилось. Тишина. О, наши прекрасные ночи без слов и без сна. О, безмятежное бдение. Сколько раз мы предавались ему с тех пор, как узнали друг друга. Сон разделяет влюбленных. Наконец я сказал. Неплохо. Правда ведь? для такой пиглицы какой я тогда была вполне и что тебе поставили оставили на четыре часа после уроков вот что в конечном счете не так уж далеко он ушел от своего времени этот наш препод зато старый иов остался доволен старый иов смеялся до слез над ее сочинением а потом как зальется в три ручья вот так без предупреждения Он крепко обнял жюли, и слезы градом катились у него из глаз. Она знала, что он очень впечатлительный, как всякий настоящий ненавистник серийного производства, и все-таки была несколько удивлена. «Что-то не так, Иов?» «Напротив, все отлично. Я только что нашел себе наследницу». «А что Барнабе?» «Был ведь еще и Барнабе, сын Матиаса и внук Иова. «Он меня весьма интересовал, этот Барнабе». «Вы же были в одном пансионе?» «Только спали в разных комнатах». «И что это был за Барнабе такой?» «Просто-напросто друг детства, с которым они вместе росли, который был ей как брат, как какой-нибудь кузен, один из тех дальних родственников, о которых говорят, нечаянно обнаружив в семейном альбоме старый фотоснимок летней давности». «А, смотри, а это Барнабе». Если только не забывать, что Барнабе никогда не фотографировался. Как это? Очень просто. Как только он смог выразить свою волю, если не словами, то хотя бы жестами, он категорически воспротивился, чтобы его снимали. Ненавидел фотографию, как какой-то дикарь. А причина? Лютая ненависть к старому Иову, решительное неприятие этого мира пленочного серпантина. Он яростно сопротивлялся всему, что было связано с личностью его деда. Хм, и еще тот чудак, наш Барнабе. Пока Иоф и Лизль корпели над своим уникальным фильмом, Барнабе изничтожал свои детские фотографии. С точки зрения семейной иконографии, Барнабе — это чистый лист в альбоме, ни одного снимка.